Глава 10. Но Джеймс не зря считался лучшим медиумом Барсы. Он не только успел отпрыгнуть в сторону, но и прилепил на падальщика какой-то гофу, мгновенно взорвавший его голову лучше всякой гранаты. Вот только клона Джеймсу все же пришлось отпустить. И тот проворно исчез в одной из стен, снова избежав развоплощения. Еще один слева, напротив руны!» – предупредил я. И Джен с Никой встретили едва высунувшуюся тварь сначала броском ножа, Затем ударом меча разрубившим голову пополам. Сверху над Марго монахиня не думала отступать. Размахнувшись, она подкинула светящуюся пальцу прямо в огромную морду падальщика, превратив ее в некое подобие раскрывшегося кровавого цветка. Как обычно бывало с этими тварями, как только она умерла, тут же перестала поддерживать состояние прохождения сквозь камень, и ее обрезанные останки рухнули вниз. Монахиня совершенно спокойно отшагнула в сторону, чтобы не запачкаться, и подхватила с земли упавшую палицу «Где еще? напряженно спросила сестра. «Справа!» — указал я на точное место появления следующего падальщика. «Вон там!» В руках Ники сейчас было два меча. ее собственный и тот, что принес я. Поэтому она взмахнула ими крест-накрест и послала воздушную волну в форме икса, разрезавшую тварь на четыре части. Второго падальщика слаженно порубили на кусочки демоноборцы, орудовавшие короткими широкими мечами. Еще? «Пока все. Осмотревшись по сторонам зрением падальщика, ответил я. Глаза открывать я боялся, чтобы не сбить концентрацию и что-нибудь не пропустить. Но не думаю, что это надолго. «Тогда нужно срочно уходить», — логично решил Джеймс. «Ты предупредил людей на той стороне?» «Предупредил», — подтвердил я, — «и расстояние подсчитал». Я сообщил медиуму, сколько шагов длился завал, и мы начали готовиться к активации рун. Марго Моретти заставила каждого демоноборца взять по несколько яиц для дальнейших исследований. Она хотела запрячь и остальных, но Джен сделала вид, будто оглохла, а Ника очень выразительно повертела перед ее носом мечом, который отобрала у меня. все таки сестренка ее терпеть не могла, и постоянный интерес монашки к моим способностям только усиливал эту неприязнь. «Слушай, Джен, возьми пару яиц, только не для Моретти, а мне лично», попросил я телохранительницу. «А тебе зачем?» Слабо удивилась она. Возможно, с их помощью я смогу позже еще раз получить способность проходить сквозь стены. Тихо ответил я. Мало ли, когда еще пригодится. Джен понимающе кивнула и взяла сразу три яйца размером с арбуз, чем вызвала радость у монашки. То-то она расстроится, когда узнает, что это не для нее. Готовы? Спросил Джеймс. Михайлова? Да, подтвердила моя сестра. Медиум активировал руны, и камень за ними начал оседать уже в виде песка. Проход был совсем небольшой, чуть больше метров в высоту и столько же в ширину, и весь он оказался забит песком. И тут в дело вступила моя сестра, и какой-то воздушной техникой выдула весь песок на ту сторону прохода. Стало заметно, что Джеймс действительно предусмотрел возможный обвал и укрепил камень вокруг проема. Его поверхность была гладкой, словно мрамор. К тому же своим новым зрением я видел разницу в плотности. Вся наша компашка, пригибаясь, побежала по проходу, а я, хоть сестра и была против, Пошел замыкающим, периодически оглядываясь. Все-таки только я мог предупредить о новом нападении падальщиков. Чувствуя, что уже неплохо освоился со способностью, я даже не пригибался, а так и шел, держа тело выше груди в камне. Конечно, это было скорее шалостью, чем необходимостью, но уверен, со стороны я выглядел очень необычно, особенно когда появился перед князевым и другими бойцами на той стороне. И наградой мне был удивленный вскрик кого-то из бойцов при моем появлении. У меня очень много вопросов раздался голос Князева рядом со мной. все таки с закрытыми глазами я мог видеть окружающих только как сгустки органики, различать их было непросто. Больше там точно никого не осталось? «Да», — коротко ответил один из демоноборцев, «Шейн погиб еще до завала, а у вас?» «Все целы, хотя есть сильно пострадавшие». После короткого обмена информацией объединенный отряд продолжил движение к выходу. К счастью, больше падальщики на нас не нападали. Возможно, их отвлекли разбросанные клоуном останки бедного Йокая, или они были слишком далеко, чтобы почувствовать нас. Пока мы поднимались к уровню метро, все было довольно спокойно, разве что кое-где валялись останки падальщиков со взорванными головами. Я продолжал идти с закрытыми глазами, поэтому видел тела в том числе и тех тварей, что остались замурованными в каменных сводах. Удивительно, насколько же мощный мы создали духовный удар, что он смог убить такое количество падальщиков, И как же хорошо, что он не мог нанести вред людям. Только оказавшись в рукотворной части подземного хода, я смог расслабиться и открыть глаза. Все-таки двигаться так постоянно было не слишком комфортно. Все нормально? обеспокоенно спросила Ника, поравнявшись со мной. Да, подтвердил я. Рядом нет никаких падальщиков. Видимо, мы вышли за пределы их зоны чувствительности. Я вообще-то про твое самочувствие спрашивала, хмыкнула девушка. Не перенапрягся? Я отрицательно покачал головой. А как далеко ты сам можешь смотреть в камень? Ну, метров на пять-десять в глубину, наверное. Круто, восхитилась Ника. А драгоценные металлы можешь различать? Ого, сестренка, молодец, об этом я даже не подумал. Не знаю, к ее разочарованию ответил я. Плотность породы вижу, но даже представить не могу, как она может быть связана с металлами. Ясно, значит, если поэкспериментировать, то можно что-нибудь придумать. Слушай, Ромка, А какие ощущения, когда ты проходишь сквозь камень, продолжила расспрос и девушка. Марго Ретти внимательно слушала каждое мое слово, поэтому мне пришлось немного притормозить, чтобы она ушла вперед. Не нравился мне ее повышенный интерес к моей личности и моим способностям? Сложно объяснить. Будто идешь под водой, только одним усилием мысли можешь перемещаться в любом направлении. Но при этом все равно двигаешь руками и ногами, но скорее по привычке. Я все еще чувствовал на себе взгляд Марго Моретти, явно не сулящий ничего хорошего. Ее бы воля меня бы из депо сразу в церковную лабораторию доставили, вне зависимости от моего желания. Не расскажешь, что все-таки произошло там внизу? Заговорческим шепотом спросила Ника, увидев, что Моретти ушла вперед. Я отрицательно помотал головой. Давай потом, когда выберемся отсюда. Вдруг монахиня с Божьей помощью не только врагов свои пальцы крушит, но и отлично слышит на расстоянии. Ты прав. «Но последний осколок души-то ты нашел? Кивнув на князева, я ответил: уже отдал ему. Но хоть не зря сюда забрались. Вздохнула девушка, окинув проход брезгливым взглядом. Я думал, ты любишь приключения. ехидно заметил я. Но не под землей. Недовольно буркнула Ника, поежившись. Как выяснилось, я терпеть не могу пещеры. Даже не представляю, как ты смог ходить сквозь камень. Это же как кошмарный его. Не страшно ошибиться и остаться в нем навсегда. «Мне было страшно, пока ты не сказала». Не удержался я от подколки и уже серьёзнее добавил. «Да нет, совершенно не страшно. У меня сейчас ощущение, будто я родился с этой способностью. Ты же не боишься вдруг забыть, как дышать и задохнуться?» О том, что раньше до помощи Месси Элли все было иначе, я старался даже не думать. Сейчас, зная все нюансы, я понимал, как правильно поступил, не рискуя соваться в камень без этих знаний. «Не боюсь», — хихикнула девушка. Но здесь так неуютно, что дух все равно захватывает. Надо же. Похоже, моя бесстрашная сестричка успела за этот долгий день заработать клаустрофобию. Что ж, ее можно понять, особенно после спровоцированного умной землетрясения и обвала подземного хода. Но в целом у меня складывалось ощущение, что она была единственным, кто мало-мальски нервничал. Например, мисси шла рядом с Джеймсом, с таким видом, будто находилась не в заброшенном депо, а на подиуме удивительно как она умудрялась так плавно идти по шпалам на каблуках на мой взгляд уже одним этим она палила свое мистическое происхождение и кстати о нем я подошел к джеймсу и тихо проговорил помните я говорил о том что мясо йока привлекает падальщиков возможно это случится и сейчас я выразительно посмотрел на миссии я удивлен что они не среагировали раньше это же очевидно поморщился джеймс Явно недовольный тем, что я говорю о секрете миссии так близко от демоноборцев и монахини. У нее маскировка на всех уровнях. Как бы иначе она свободно передвигалась по городу. А вот о Йокоях мы еще поговорим чуть позже. Какая подозрительная печать у тебя на животе? Удивительно, как он смог понять, что у меня там спрятана под одеждой печать, и тем более, что она подозрительная. Но это еще не все, не отставал я. Тот клоун, которого вы отпустили, Он вселился в одного из Йокоев и устроил резню. Нужно быть внимательнее, чтобы он не повторил чего-то подобное сейчас с Мисси. Ханьё посмотрел на меня с насмешкой, а в глубине её глаз заплясали кроваво-красные искорки. «Что за глупости, одержимый Йокой?» Подземные жители также реагировали, а потом клоун вселился в Тануки. Резко остановившись, Мисси схватила меня за грудки. «Тануки? Ты видел там эту тварь?» давайте не будем углубляться в эти вопросы сейчас», — поспешно сказал я. «Просто поверьте, что та сущность очень опасна». «Ты явно что-то не так понял», — отмахнулась Мисси. «Тануки — известные обманщики. Он просто устроил для тебя представление. В любом случае, меня точно никакая тварь под контроль взять не сможет. Мне оставалось лишь закатить глаза и зло выдохнуть, не зная, как еще можно ее убедить в возможной опасности». Слишком мешало то, что на нас поглядывали некоторые бойцы и даже монашка, чье внимание мне привлекать совершенно не хотелось. «Просто будь осторожнее», — попросил я Ханьё. «Если рядом появится белый клоун...» Я хотел сказать «беги», но один красноречивый взгляд Мисси заставил меня замолчать. Похоже, как и другие Йокой, кроме Шики, она была слишком горда и самоуверенна, чтобы бежать от чего-либо. «Сообщи Джеймсу или мне, чтобы мы с ним расправились», — буркнул я. Он все-таки нематериальный. Ему вырвать кадык не получится. Миссия лишь фыркнула в ответ Тогда вырву ему что-нибудь другое. Депо мы покинули без приключений, что было удивительно. Снаружи нас встретил довольно приличный отряд демоноборцев, но их форма несколько отличалась от той, что была на князеве и его людях. Значок морды демона, перекрещенный двумя мечами, был на месте, но вот элементы мотоциклетной брони почему-то отсутствовали. Разумеется, это я так ее назвал по аналогии. А так-то вряд ли служба безопасности закупалась в магазинах мотоаксессуаров. Ну ладно форма. Сама встреча была не слишком добродушной. Они наставили на нас оружие. И что это значит? Хмуро спросил князев. Из-за спин бойцов вышел толстый мужчина в классическом костюме, смотревшийся в этом месте довольно глупо. Мало того, он еще и выглядел помятым и пыльным, словно несколько раз упал по пути сюда хотя сохранять костюм в идеальном состоянии в любом месте умел только Джеймс. Не удивлюсь, если это являлось одной из его суперспособностей медиума. «Олег Князев! Вы обвиняетесь в неправомерном использовании ресурсов СБРУИ для своих личных целей. Снова! Но на этот...» Сильная одышка, как будто толстяк бежал сюда со всех ног, не позволила мужчине сразу закончить фразу. «На этот раз наказание уже не будет столь легким. Я думал, Князев станет спорить с этим неприятным типом или просто пошлёт его куда подальше, но здоровяк отнёсся к его словам совершенно спокойно. «Справедливо», — признал он. Как будто Князев, а не я, вынужден говорить только правду. Мог бы и какую-нибудь отмазку придумать вообще-то. Например, что из депо попёрли серые твари, и он прибыл сюда решить этот вопрос. Насколько я понял, с этим местом никто не хотел разбираться, а главное, не было известно о том, что происходит внизу. И насколько сильно расплодились падальщики. Правда, и доказательств их огромной популяции с каждой минутой наверняка становилось все меньше и меньше, благодаря их же каннибализму. Но все таки если отправить людей туда прямо сейчас, то шансы увидеть горы трупов серых тварей еще были. Ника некоторое время осматривалась по сторонам и пыталась куда-то дозвониться по телефону. «А где мои люди?» — наконец спросила она у толстяка, явно ответственного за все происходящее вокруг. «Вы имеете в виду вооруженных террористов, проникнувших на территорию охраняемого объекта без разрешения?» Не глядя на нее, спросил Толстяк. «Арестованы, разумеется. Как, кстати, и вы, шестеро». Марго Муретти, до этого с материнской нежностью раскладывавшая яйца падальщиков на земле, с прищуром посмотрела на Толстяка. «Шестеро? Вы собираетесь арестовать представителя церкви, проводящего исследования по личному приказу владыки?» «Я имел в виду шестеро вместе с Олегом Князевым, поспешно поправился Толстяк, косясь на огромные серые яйца. «Уверен, у вас есть все соответствующие разрешение. И мои люди с удовольствием помогут вам с вашими образцами». «То есть вы хотите арестовать меня?» Искренне удивился Джеймс и демонстративно поправил пиджак. «Вы уверены в своем решении?» «Ассоциация будет очень недовольна тем, что СБРУИ мешает Медиуму выполнять свою работу по защите жителей Барсы от мистических сущностей». «Уверен, в будущем это может нанести серьезный ущерб под доверительным отношениям, сложившимся между нашими структурами в результате долгой и плодотворной совместной работы». Толстяк скривился словно от зубной боли. «Что вы? Никто не собирается вас арестовывать. Я просто неправильно выразился. Это лишь формальный допрос». «Допрос?» — надавил на него голосом Джеймс. «Обмен информацией?» — осторожно уточнил Толстяк и после красноречивого умолчания медиума добавил. Добровольный обмен информацией. Джеймс Харнет благосклонно кивнул. Это возможно, при условии, что мой ученик будет отвечать на все вопросы только в моем присутствии. Не уверен, что медиум сможет заткнуть мне рот и не позволить говорить правду. Но его забота обо мне оказалась неожиданным и приятным сюрпризом. А дальше началась непонятная чехарда, во время которой нас с Никой, Джен и медиумом с Ханьё отвели в сторону. А Князев и неприятный толстяк долго о чем то разговаривали на повышенных тонах. Спустя минут пятнадцать Князев подошел к нам и с виноватым выражением лица пояснил. «Извините, что из-за меня вы попали в такую ситуацию. Я взял всю вину на себя. Вы все действовали как нанятые мной специалисты и не несете ответственность за проникновение в закрытую зону. Уверен, скоро вас отпустят, хотя придется все таки ответить на вопросы о том, что происходило под землей». «Ненавижу вопросы». «Уверен, если я честно расскажу обо всем, что произошло со мной в пещерах под депо, то никто меня никуда не отпустит. Вот только как мне избежать допроса?» «А что это за толстяк?» — недовольно спросила Ника, явно мысленно уже представляя, как отрубает ему голову одним из мечей, которые, кстати, у нас пока еще не конфисковали. Яйца падальщиков у Джен тоже никто отнимать силы не стал, хотя Марго сделала попытку» но Ника так яростно бросилась на их защиту, словно собиралась высиживать эти яйца лично. «Это Гарибальди, новый глава СБР Уибарсы. — поморщился Князев. «Неприятный тип. Начальство воспользовалось возможностью и заменило меня на более лояльного человека». Джеймс задумчиво посмотрел на Князева и что-то прикинул в уме. «Можете избавиться от него». «Убить?» — то ли обрадовался, то ли возмутился Князев. «Что за мысли?» — хмыкнул медиум. Я могу подергать за ниточки, чтобы его выперли с этой должности. Ты удивишься, если узнаешь, сколь многие люди на высоких должностях мне должны. Бородач поморщился. Ну уж нет, не хочу присоединиться к этому длинному списку. Сам разберусь со своими проблемами. Моё дело предложить, пожал плечами медиум. Они ещё некоторое время обсуждали что-то между собой. Вскоре к ним присоединилась и монахиня. Разумеется, речь шла об объединении осколков души Князевой. Но меня, если честно, это сейчас мало волновало. Я вдруг понял, что очень сильно хочу есть. Даже не есть, а жрать. В желудке словно образовалась черная дыра. С трудом справившись со слабостью, я попросил сестру принести мне хоть что-нибудь. Но найти еду в этом месте оказалось довольно проблематично. Спас меня, как это ни странно, Джеймс, доставший из внутреннего кармана пиджака шоколадку, которую я заглотил прямо с фантиком, и даже сам не понял, как это сделал. Вот только голод это несколько не утолило. «О, тут совсем беда», — прокомментировал медиум. «Видимо, хождение сквозь стены сильно истощает. Нужно вести тебя в нормальный ресторан со стейками. Эти падальщики не мясо любят? Вот лучше хотя бы примерно придерживаться их диеты, а то еще начнешь людей кусать». Вокруг сновали военные, что-то затаскивая внутрь депо. Князев объяснил, что было принято решение завалить проход на максимально доступную глубину чтобы ограничить распространение тварей. Я не очень понял, как существ, проходящих сквозь камень, могут задержать каменные завалы. Но кто я вообще такой, чтобы спорить со специалистами? Это скорее для того, чтобы люди туда больше не лезли, — предположил Джеймс. Не самый плохой вариант, кстати. Давно надо было так поступить. В городе есть еще несколько мест, которые я бы тоже предложил взорвать или залить бетоном. Что ж, значит, Йокаем дважды повезло, что они не остались замурованными внизу. Они-то проходить сквозь камень не умеют, и выкапывались бы очень долго. «Я предлагаю ехать отсюда как можно быстрее», шепотом предложила сестра. «Мне не нравится, как на тебя поглядывает монахиня. Пусть они с князем проводят обряд исцеления его жены без тебя. Ты свое дело уже сделал. Да и кто-нибудь может попытаться отобрать у нас яйца этих тварей. А у меня уже есть на них и на тебя определенные планы». Как будто я был против. Самому хотелось свалить отсюда. Вот только нас до сих пор не отпускали словно хотели, чтобы мы лично посмотрели на подрыв депо. Собственно, так и получилось. После закладки динамита все военные ретировались подальше от здания депо, прихватив вместе с собой и нас. Толпа собралась немалая. Обезоруженные демоноборцы из отряда Князева. Компашка под предводительством начальника СБРУИ. Бойцы семьи Михайловых, призванные на помощь Никой. еще мы все с медиумом, мисси, джен, сестренкой и монашкой. Поэтому, когда среди людей проскользнула отлично знакомая мне невысокая черно белая фигура, я среагировал далеко не сразу. И сперва решил, что мне почудилось. Но присмотревшись, я действительно увидел эту тварь совсем недалеко от нас. «Клоун!» — прошипел я, схватив Джеймса за руку. «Он здесь!» «Думаешь, он привел за собой падальщиков?» — нахмурился медиум, доставая из кармана тканевую маску и повязывая на глаза. «Или охотятся на миссии, или планируют еще какую-нибудь гадость» пробормотал я. Явно же не просто так он тут вертится. Ханьё вновь одарило меня ехидной усмешкой. Но «Ну пусть попробует. Сейчас посмотрим, кто из нас на кого будет охотиться». Она сделала всего один плавный шаг на своих высоченных каблуках, но неожиданно каким-то образом оказалась в метрах в пяти от нас. А главное, никто из окружающих не обратил никакого внимания на ее действия. «А если...» — попытался был я обратиться к Джеймсу, но тот меня перебил. Мисси справится. Она таких существ на завтрак жрет. И действительно, спустя пару мгновений Ханьё сместилась еще куда-то в толпу военных, а потом вновь появилась, уже держа клоуна пальцами за лицо. Мы с Джеймсом видели её действия, а вот остальные, включая даже Никус Джен, будто не замечали происходящего. Джеймс коротко провел большим пальцем по шее, показывая Ханьё, чтобы она закончила дело. Пальцы Йокая в человеческом образе сжались, И голова клоуна лопнула, оставив после себя не кровь, а какую-то белую жижу. «Ну вот и все, улыбнулась Мисси, снова оказавшись рядом с нами. «А ты боялся». Ника и Джен удивленно посмотрели на нее. «Ты куда-то уходила?» «Вам показалось», — обворожительно улыбнулась Ханьё и встряхнула рукой, чтобы избавиться от белой слизи, оставшейся от клоуна. Но у нее ничего не получилось. Более того, слизь начала быстро распространяться выше по руке, как какой-то веном. Симбиот, захватывающий своего носителя. Какого? Она даже не успела ничего сказать, как превратилась в полностью белую фигуру. Еще мгновение и ее лицо раскрасилось черными узорами, сделав ее точной копией клоуна. Только теперь он стал значительно выше и женственней. Изящные ручки трансформировались в длиннющие лапы с острыми когтями, а вместо рта зияла ухмыляющаяся зубастая пасть.